Глава шестнадцатая Раздалось жалобное на поверхности моего сознания. Не обратив на это внимания, я перевернулась на другой бок и уже начала проваливаться в свой сон, как этот звук снова повторился, только уже громче и требовательнее. От неожиданности я распахнула глаза и резко села, отчего закружилась голова. Передо мной сидел маленький котёнок серого окраса с белыми лапками и такого же цвета пушком на шее. «Ты чей?» – удивлённо возрелась я на него. Ответил кот и, взобравшись ко мне на ноги, начал мурлыкать. «Ничего не понимаю», – промолвила я, словно на автомате начав поглаживать его мягкую шерсть. «Я твой фамильяр» раздался у меня в голове мужской голос. От неожиданности я отдёрнула руку. Маленький кот посмотрел на меня своими зелёными глазами и, клянусь, он словно бы улыбался. Я решила проверить свою теорию и, дотронувшись до него, спросила, «Как твоё имя?» «У меня нет имени», — ответил он. но ну, ничего себе! Откуда же он такой взялся?» Я думала, что фамильяра можно завести только осознанно, а не вот так, сюрпризом. «А как ты здесь очутился?» – задала я очередной вопрос. «Твой дракон меня призвал». «Мой дракон? Вот же хитрюга! Даже не посоветовался со мной. А магия-то оказывается более живая и разумная, чем я предполагала». «Ну что ж, Марс». «В таком случае будем жить вместе. Не прогонять же тебя на улицу!» Вздохнула я. «Тебе нравится это имя?» «Сойдется!» Словно бы отмахнулся кот. «А теперь, извини, мне пора собираться». Я сняла его со своих ног и встала с постели. Вчера я весь вечер готовилась к учебе. У меня хоть и был больничный, но это никак не освобождало меня от подготовки». Ведь чем быстрее я владею своей магией, тем быстрее смогу отсюда уйти и отправиться на поиски Балфура, а не отсиживаться в стороне. Так, например, при подготовке к основам бытовой магии я записала для себя несколько заклинаний. Апреком — заклинания для чтения скрытых записей. Сутвикос — для уменьшения громкости голоса. Например, если кто-то будет громко говорить, могу просто использовать это заклинание, и для моего слуха уже будет не так громко. Картмас – заклинание Компас, поможет не заблудиться. Пекс – помогает быстро и аккуратно сложить вещи. Громос – что-то наподобие микрофона, помогает увеличить громкость голоса. Проперо – заклинание очищения. После него я приступила к истории магии. Помню, нам задавали прочесть, что такое личная и низшая магия. Так вот, с личной магией, как оказалось, мы имеем дело, когда маг проявляет собственную индивидуальность и применяет свои навыки или знания в соответствии со своей волей. Данная магия обеспечивается свойствами крови, текущий в каждом магическом существе. Кроме того, именно личная магия присуща всем магическим расам, например, таким как фамильяры, домовые и прочие существа. Что же касается низшей магии, с ней мы имеем дело, когда маг становится инструментом стихийных или иных сил бессознательного, тёмных сил, Магия этого типа впоследствии была названа «чёрной». Она противоположна «белой» и заключается в использовании магам своих сил в злых целях, например, мести, убийства ради удовольствия и тому подобное. Из-за подобного использования магии душа мага будет настолько мутной и непроницаемой, что в неё может вселиться демоническое существо, чтобы пользоваться им как инструментом, В силу замутнённого, сумрачного внутреннего мира, такому колдуну очень трудно раскрыть глаза на происходящее с ним и очень трудно оказать ему помощь. В крайних случаях длительной и осознанной подготовки ему может помочь чёрный маг, прошедший специальную инициацию и посвятивший себя изучению тёмных сил. Затем я перешла к основам тёмной магии. Просидев несколько часов в библиотеке Академии, чтобы найти нужный материал, я поняла, что не только Рауф обладает подобной силой. Каждый вампир его происхождения имеет свою силу. Кто-то может видеть будущее, кто-то чувствовать эмоциональную связь между людьми, у кого-то слишком хорошее обоняние, кто-то силой мысли, например, как Дженнифер, может причинять неимоверную боль, а кто-то даже левитировать. И притом не обучаясь в каких-либо заведениях. И тогда мне стало любопытно. Карен ведь такой же вампир, как и любой из клана Лаусан. В чём его сила? Расчесав волосы, я посмотрела на часы. Они показывали шесть утра, до завтрака ещё целых полтора часа. Ну и зачем нужно было меня так рано будить, Я укоризненно посмотрела на кота, который развалился на моей кровати и, похоже, мирно дремал. Решив хоть как-то убить время, я взяла книгу по артефактурике и принялась конспектировать заданное нам домашнее задание. Что такое печать? Печатями называют одноразовые артефакты. В отличие от сложных артефактов, которым можно установить модель поведения или сложный алгоритм действий, печати выполняют конкретное действие в ответ на их активацию. Для печатей часто используют пластинку слюды или объект, который можно легко сломать или открыть, но который не сделает это самостоятельным по случайности. И указывают, что активацией послужит слом или открытие. Часто, чтобы обезопасить мага от случайного применения разрушительного заклинания, На слом накладывают также слово «ключ», как «активатор». Рассмотрим некоторые заклинания. «Апертакор» – базовое заклинание раздела артефакторики, являющееся основой ритуала наделения объекта магическими свойствами. Заклинание является своего рода «клеем», на который сажают новые необходимые свойства или модель поведения – Сама по себе это заклинание никак не влияет на предмет, но без него любое заклинание, наложенное на объект, со временем растворится и не перейдет в разряд его собственных свойств. Клаудикор. Запечатывающее заклинание. Используется в конце ритуала, после того, как все заклинания были вложены в объект. Консигнаром. Заклинание простого условия, диктующее объекту конкретные условия активации, заложенных в него ЧАР. Сложное для контроля заклинание, требующее от артефактора предельной концентрации. Консигнарум. Хорошо подходит для создания простых алгоритмов действия, состоящих только из условий активации и деактивации одного или нескольких заложенных в объект ЧАР. Клаудерис. Апериум – защитное заклинание от внедрения в ядро посторонних. Не защитит от сильных артефакторов, но обезопасит объект от профессионалов вашего уровня и ниже. Франгаре – Сидиум. Заклинание, снимающее защитные чары с артефакта для возможности открытия ядра. Снимает чары на один уровень ниже вашего. Винкулум. Заклинание, закрепляющее результат. Борется с силами естественной детрансфигурации и возвращению ядра в исконное состояние. «Алиум-Аре» — заклинание сложного алгоритма вариативности заданных условий. Применяется при создании артефактов с множеством заложенных чар или комплексной реакции на разные взаимодействия с артефактом. «Спирамилитур» — заклинание искусственного разума позволяет объекту действовать не только в рамках заданных алгоритмов задает объекту некую расширенную модель поведения подобие характера затем я перешла к основам магических существ голем это неодушевленная копия человека созданная с помощью магии Голем полностью идентичен человеку, и внешне, и внутренне, за исключением одной малости – души. Это отсутствие легко увидеть по его глазам. Чтобы создать хорошую копию, необходим непосредственный контакт с оригиналом. Голем можно создавать и без оригинала, но тогда он становится похожим на монстра и лишь напоминает человека. Голем самостоятельно ничего не может. Поэтому магу приходится им управлять самому или ограничиться заданием голему программы на выполнение определенных функций. Это создание существует за счет постоянной энергетической подпитки от создавшего его мага, поэтому он раб мага и без его присутствия умирает. Обычно время жизни голема незначительно. Это обусловлено спецификой задач, для которых он создается, и самими условиями его существования – После выполнения поставленной задачи или минования в нем надобности, голема уничтожают. Применение высшей магии и необходимых артефактов позволяет делать копию не только тела, но и души человека. Необходимым ингредиентом для этого является душа другого человека. Таков закон «за жизнь одного нужно заплатить жизнью другого». Если исходить из предположения, что душа состоит из материальной части и информации, то процесс копирования души представляет собой перенос информации с души оригинала на место той, что содержится в предварительно сохраненной душе. Полученная таким образом копия человека является его полным аналогом. Она считает, что именно она и есть оригинал, и поэтому старается уничтожить свою «копию». Чтобы обезопасить себя от таких явлений, при создании копии в нее вкладывают команду самоуничтожения, которую невозможно отключить. Кума – это огромный паук, который умеет говорить. Его отличительные черты – черная шерсть, густо покрывающая тело, расстояние между лапами, составляющее 15 футов, клешни – издающие характерный щелкающий звук, когда кома возбужден или раздражен, и ядовитые выделения. Кома – хищник и предпочитает крупную добычу. Он плетёт свою паутину в форме купола на поверхности земли. Женская особь крупнее, чем мужская, и может откладывать до сотни яиц за один раз. Яйца кома белые и мягкие, размером с надувной детский мяч – детеныши вылупляются через 6-8 недель. Говорят, что этих животных вывели сами маги, вероятно, с целью защиты своих поселений или охраны сокровищ, так как обычно именно ради этого и создаются некоторые магические существа. Запретное экспериментальное разведение вступило в силу только в прошлом столетии, а первые записи Акума датированы 1694 годом. Несмотря на интеллект, близкий к человеческому, Кума не поддаются дрессировке и являются одинаково опасными как для магов, так и для обычных людей. Вирява хозяйка лесов. Как правило, является красивой девушкой. Виряве служат животные и птицы. Она дружелюбно настроена к людям и при необходимости может оказать им помощь. Юха Это существо тесно связано с водной стихией. Превращаясь в прекрасную девушку, Юха выходит замуж за какого-нибудь мужчину. Однако еще перед замужеством она предупреждает своего избранника о том, что ему нельзя смотреть на нее, когда она расчесывает волосы. Также он не должен гладить ее по спине. Если возлюбленный нарушит эти условия, то он будет съеден этим магическим существом. Я посмотрела на своего фамильяра и задумалась, чем же он питается. Нужно сегодня об этом разузнать, и желательно до ужина, так как если он питается обычной пищей, то придется ему что-нибудь принести из столовой. Интересно, а куда он будет ходить в туалет? Так, что-то меня не в ту степь понесло. Как-то незаметно подкралось время завтрака. Я спустилась в столовую, и, взяв себе омлет с жареным беконом, направилась к столу, за которым меня уже ожидали друзья. «Соня!» – радостно воскликнула Хена, заключая меня в объятия. «Я тоже тебе рада!» – улыбнулась я. «Добро пожаловать обратно в строй!» – подмигнул мне л «Как провела свой недельный отдых?» «Да так!» – отмахнулась я, вспоминая свою вылазку в Швецию. Та стычка с оборотнями, Была для меня как глоток свежего воздуха. Как же мне этого всё-таки не хватало. Но друзьям мне, конечно же, пришлось солгать. Всё время сидела в библиотеке, ничего интересного. Я посмотрела на Каюса, Тот сидел с хмурым видом, несмотря на то, что в последнее время его в таком виде редко можно было увидеть. «Что я пропустила?» спросила, увидев, как Кай нежно держит Хену за руку. «Ну, помимо того, что ты сейчас наблюдаешь...» — ухмыльнулся Эл. «У нас появился новый преподаватель по трансфигурации». «Я и со старым не была знакома», — ответила я, поглощая свою пищу. «Так что невелика потеря». а это еще цветочки», — продолжал он. «Наш преподаватель оказался отцом каюса «Ты поэтому такой хмурый?» Удивилась я, обращаясь к юноше. «Твой же отец всегда будет рядом с тобой. Разве это плохо?» «Ты просто его не знаешь», — ответил он. «Таким, как мой отец, лучше быть подальше от людей». «Интересно», — промолвила я задумчиво. «Что же там за человек такой, раз собственный сын так о нём отзывается?» «Ты, кстати, слышала?» — заговорщически спросила Хена вырывая меня из собственных размышлений. «Через несколько дней будет боевой турнир между магическими академиями». «Что ещё за турнир такой?» – скептически спросила я. «Ну, это что-то вроде соревнования», – объяснил л «Участвовать будет наша академия, ещё одна академия из Англии и из Франции. Принимать участие можно только начиная с третьего курса. Первыми идут алхимики». «За ними артефакторы, затем боевой факультет и некроманты». «Ну, если еще соревнования боевого факультета и некромантов я могу представить, я задумчиво свела брови, то алхимиков и артефакторов очень сложно». «Ну, алхимики будут соревноваться в том, чье зелье будет лучше», ответил мне друг Элла Вальгорт. «А артефакторы будут демонстрировать свои уникальные творения. В общем, будет интересно!» Весело сказал Элифас. «Кайос, ты тоже участвуешь?» С любопытством спросила я. «Конечно. Это ведь отличная возможность проверить собственные силы и возможности». «Я думала, эту возможность предоставляет полевая практика», усмехнулась я. «Это да». «Но там тебя контролирует куратор». Он слегка улыбнулся, словно бы с предвкушением. «А здесь у тебя есть полный карт-бланш». «А факультет целителей почему не участвует?» «Они нас ставят на ноги, если во время боя кто-то пострадает». «Но что же получает победитель? Какова его награда?» «Ну, помимо 10000 долларов». Словно бы невзначай ответил Элл. Он получает вечную славу и возможность инициироваться раньше остальных. Инициация. Я слышала об этом. Это что-то вроде усиления своей магии, притом не на время, а на всю жизнь. Чем сильнее маг, тем дольше он проживет. Для многих долголетие и слава гораздо важнее, чем ответственность, которая с этой силой на них автоматически возлагается. По пути в кабинет латыни я случайно заметила магистра по магическим существам. Она стояла и о чём-то говорила с магистром Винцианом, нашим преподавателем по боевой магии. «Добрый день», — поздоровалась я, подойдя к ним ближе. «О, адептка Кожушко!» Было такое ощущение, словно женщина от чего то засмущалась. «Рада, что вам стало лучше, магистр Кристин. У меня есть к вам вопрос, если позволите». Перешла я сразу к делу. "Да, конечно", в лёгком замешательстве ответила она. "Я вас слушаю. Вы не знаете, может ли фамильяр появиться у мага, если тот его не призывал осознанно? И чем в таком случае маг его кормит?" Хм. Женщина ненадолго задумалась. "Да, может, если магия этого мага ощущает опасение за жизнь своего носителя, она может по собственной инициативе призвать в помощь фамильяра. Насчёт кормления все фамильяры питаются крупицами магии своего хозяина. А «Почему вас заинтересовал этот вопрос?» — спросил магистр Винциан. «Просто подумала об этом на днях и как-то из головы не выходит, солгалая Спасибо вам, магистр Кристин». Теперь я смогу спать спокойно, не мучаясь этим вопросом. «Всегда пожалуйста!» – радостно улыбнулась она. «Жду вас сегодня на паре», – произнес мужчина, обращаясь ко мне. «Сегодня мы будем изучать боевые заклинания». «Я обязательно буду», – клятвенно пообещала я, переполненная восторгом. «Заклинания по боевой магии! Невероятно! Моей радости просто не было предела». «Я-то думала, что этого момента мне нужно будет ещё долго ждать, а оказывается, нет. Именно сегодня я научусь сражаться магией осознанно с помощью заклинаний, а не обычного огненного потока, как это было в том переулке». «Здравствуйте, дети!» — бодрым добродушным тоном промолвила пожилая женщина. Я бы сказала, что ей максимум 50 лет, но, по слухам, в этом году ей перевалило за сотню. Однако, несмотря на свой возраст, женщина держалась бодрячком. Седые волосы были заплетены в длинную косу, тонкие губы растянуты в улыбке, отчего возле её голубых глаз образовались морщины. «Меня зовут магистр Изабелла Квин. Предлагаю начать наш урок со знакомства». Она стала называть каждого адепта по журналу, маг поднимался со своего места и немного рассказывал о себе. Сколько ему лет, откуда родом, кто его родители, маги или люди и так далее. Когда очередь дошла до меня, я даже ничего сказать не успела, как женщина промолвила. «Соня Кожушко, наслышана о вас. Это же на вас недавно было совершено нападение». «Да, нелёгкие времена настали. Всем нам следует быть осторожными и держаться вместе». В ответ я смогла лишь приоткрыть рот от удивления, как быстро разносятся слухи. «Теперь можем перейти и к самому уроку», — продолжила магистр. «Открывайте учебники. Прежде чем приступить к изучению слов, для начала разберёмся в фонетике». «Всю пару мы тренировались, учились правильно писать и произносить слова и предложения. В общем, данный предмет прошёл довольно продуктивно». Следующей парой у нас стояла трансфигурация. Когда я вошла в кабинет, моему взору предстал ряд парт и стульев бледно-жёлтого цвета. Правую часть стены украшало огромное зеркало, на высоком потолке – Висела большая люстра, а в конце виднелся стол преподавателя, за которым находилась настенная доска. Сам по себе кабинет был светлым и просторным. Бежевого цвета стены и чуть темнее пол из линолеума. Сев за парту, я была удивлена. Стулья, на вид твердые, оказались мягкими, словно я сижу в кресле. Со звонком... В кабинет вошёл высокий, 30 лет на вид, мужчина с белоснежными короткими волосами и фиолетового оттенка радужками глаз. Легко можно было бы подумать, что это линзы, или поверить, что это всего лишь сон, ведь настолько прекрасных созданий не бывает. Мужчина очень смахивал на эльфа из сказок, только остроконечных ушей ему не хватало. Однако, как бы я не желала надеяться, что всего лишь сплю, к сожалению, это моя реальность. Передо мной стоял Зера, друг моего отца, о котором меня так настойчиво предостерегала Нетали «Добрый день, юные маги!» Ласково промолвил он, но при том его хищный взгляд был направлен на меня. Он даже не был удивлен моему появлению здесь, словно бы давно знал о моём местонахождении. «Это и есть отец Каюса?» — шёпотом спросила я у Хены. «Да», — также шёпотом ответила она. «Честно, если бы Кай об этом не сказал, я бы никогда не подумала, ведь они совсем не похожи». «Надеюсь, она сейчас говорит не только о внешности. В противном случае я крупно попала». «На прошлом занятии мы с вами в общих чертах разбирали, что такое трансфигурация», продолжал Зера, как ни в чем не бывало, расхаживая по кабинету. «Давайте с вами повторим. Трансфигурация – это дисциплина, изучающая магические способы превращения одних предметов в другие. Неживых предметов в живые и наоборот» а также одни живые объекты в другие. Частным случаем трансфигурации является создание предметов из ничего или их исчезновения. Не устану повторять, что этот предмет крайне сложный и требует определенных магических сил и строгой концентрации. Для трансфигурации требуется знание соответствующих формул, А также существует несколько правил, которых стоит придерживаться. Их мы с вами сейчас запишем. Первое. Во время трансфигурации важно делать уверенные и решительные жесты. В противном случае трансфигурация, несомненно, будет неудачной. Второе. Перед тем, как приступить к трансфигурационному заклинанию, составьте чёткий мысленный образ предмета, который вы желаете создать. Третье. Для начинающих магов нужно чётко произносить заклинание. Если же у вас есть уже достаточный опыт в данном предмете... До произносить заклинание вслух не обязательно. Четвёртая. Трудно исправлять незаконченную трансфигурацию, но вы должны попытаться оставлять голову кролика на подставке для ног безответственно и опасно. В этом случае произнесите: Репорфардж и предмет или существо вернётся в своё прежнее состояние. Пятое. Крупные существа с трудом поддаются трансфигурации. В этом случае её могут производить только искусные маги. Обязательно знайте пределы своих возможностей. Далее мы разделяли трансфигурацию на категории. Всего их существует четыре вида. «Внешняя» — это такая трансфигурация, при которой мы изменяем лишь внешний вид предмета, а его свойства сохраняются. Например, изменение цвета обоев в комнате, нанесение на них узоров с помощью магии и так далее. Однако размер в этом случае не меняется. Внутреннее — это такой вид, при котором мы изменяем внутренние свойства или строение предмета, а внешний вид остаётся тем же. Например, превращение алюминиевой ложки в стальную. Совмещенное и полное — это когда мы изменяем и то, и другое. То есть одновременно изменяем и внешнее, и внутреннее строение предмета При этом могут меняться масса и качественность, вкус, хрупкость и так далее, характеристики. Например, превращение иголки в спичку. С одной стороны мы меняем внешний вид иголки, а с другой изменяем материал, из которого она сделана, но размер остается прежним. И если с оригиналом нет явных сходств, то это уже будет полной трансфигурацией. Превращение мыши в крысу, например, или превращение сапог в тапочки. Иллюзорная – это такая трансфигурация, которая связана с манипуляциями над иллюзиями и создающими заклинаниями. Фактически мы создаём из ничего. Материя иллюзий плетётся из нашей магической энергии. Сюда относится невидимость, накладывание иллюзорных свойств на предметы, например, сделать так, что ближайшая деревня будет казаться нам ближе, чем на самом деле, и тому подобное. Под конец пары нам задали самостоятельно изучить историю трансфигурации. Я уже собиралась уходить, как раздался голос со стороны преподавательского стола. «Адептка Кожушко, задержитесь, пожалуйста». «В этот момент мне стало действительно не по себе. Может, я знаю Зэра не слишком хорошо, но ведь не зря меня сестра предостерегала насчёт него. Конечно, он не сделал мне ничего плохого. И виделась я с ним в последний раз пять лет назад в Санкт-Петербурге. Он там был проездом и случайно наткнулся на меня. Помню, ещё опасалась, что он отцу расскажет о моём местонахождении», Однако своё слово Зер раздержал и отцу не рассказал. «Я вас слушаю», – произнесла я, подойдя к нему. Софии, как я рад тебя видеть!» Он улыбнулся. «Ты ничуть не изменилась». «А вот вы как раз состариться успели», – усмехнулась я, несмотря на то, что внутренне была напряжена. «Ну, для своих сорока лет...» «Я выгляжу очень даже ничего!» Зера шудливо поправил прическу и с любопытством промолвил. «Ты как здесь оказалась?» «Вы будто не знаете». Я посмотрела ему в глаза и увидела в них непонимание. Хотя, может, он всего лишь его наигрывает. «Зачем вы у моей сестры настойчиво интересовались мной?» «Из-за твоего отца» спокойно ответил мужчина. «Я слышал о его исчезновении и потому переживал. Не случилось ли что с тобой?» Он с жалостью посмотрел на меня. «Прими мои соболезнования». «Мой отец еще жив», — резко ответила я, разозлившись в одно мгновение. Его слова звучали как пощечина, словно он уже похоронил моего отца заживо. Вышла я из кабинета в смешанных чувствах. Непонимание и злость переполняли меня. Вроде бы всё выглядит вполне безопасно. По крайней мере, я не чувствую от него угрозы. Но и что он за маг, я тоже не знаю. Не моя сестра так настороженно отзывалась о нём. И, видимо, неспроста кай с ним в напряжённых отношениях. Пожалуй, наверное, стоит всё-таки пропустить обед и наведаться к ректору. Она-то слышала наш с Анетали разговор чему тогда приняла его на работу? «Добрый день», — поздоровалась я с Мерлиной, зайдя в ректорат. Кабинет был поделен на две части. Первая часть была приемной, где за столом восседала секретарь Сабины, а вторая часть уже являлась самим ректорским кабинетом. Приемный кабинет был светлым, с минимальной частью мебели. В ней присутствовал только диван для гостей с журнальным столиком, вешалка для одежды и ресепшн, за которым находились застеклённые полки с различными бумагами и документами. «Ректор у себя?» «Здравствуйте, адептка Кожушко», — ответила мне девушка. «Вы по какому вопросу?» «По личному», — холодно ответила я. «Настроение было паршивое. Сообщите ей о моём визите». Я расположилась на диване, ожидая ответа от секретаря, Не прошло и трёх минут, как Мэр Лина вышла из кабинета и приглашающе указала на ректорскую дверь. Войдя в ректорат, я увидела, что Сабина сидела за какими-то бумагами и задумчиво что-то писала. Она подняла на меня глаза и улыбнулась. «Ну, как первый учебный день после недельного отдыха?» — спросила она. «Продуктивно», — сухо ответила я но мог быть и лучше. Я тут познакомилась с преподавателем по трансфигурации. Так, женщина словно бы не понимала, к чему я клоню. Зачем вы взяли его на работу? А что с ним не так? Удивилась Сабина. Как минимум то, что вы слышали наш разговор с нетали Азера, и, несмотря на это, все равно приняли его на работу. Причем тут зера Она нахмурилась. «В последнее время из новых преподавателей у нас появился только магистр Норд Грейхам, который как раз ведёт у тебя трансфигурацию». «Теперь уже нахмурилась я». И, судя по взгляду ректора, до неё начало доходить. «Не может быть!» — ошеломлённо промолвила она. «Ещё как может! Это никакой не Норд Грейхам». «Это Зера!» Я устало плюхнулась на диван. «Вы можете его уволить?» «Могу, но тогда возникнут вопросы». Я, непонимающе, уставилась на неё. Тогда она объяснила. «Каждого мага, которого мы принимаем в клан или в академию как преподавателя или в качестве адепта, всегда проверяют. Это как?» Ну, а адепты сдают экзамены, а преподавателей мы проверяем на знание материала, на которое они подают заявку, на подлинность его документов и также на кристалл правды. Что еще за кристалл правды? Это магический артефакт, который не позволяет магу солгать в сведениях о себе. Видимо, Зерок каким-то образом обвел артефакта вокруг пальца, хотя до сих пор никому не удавалось это сделать. И что теперь делать? Я могу его уволить, но лишь в том случае, если он нарушит закон. У магов, оказывается, тоже есть свои законы. А именно, если он будет сотрудничать с нашими врагами, если он убьет кого-нибудь из адептов или из магов не для защиты себя или окружающих, или если он попытается раскрыть наше существование. Но даже на подобные случаи нужны неопровержимые доказательства. Жаль, что нет тюрьмы для магов. Я устало вздохнула и прикрыла лицо руками. С давних времен Магов-нарушителей казнили. Казнь была и есть, а вот тюрьмы нет. Я вошла в кабинет боевой магии с чувством предвкушения и беспокойства одновременно, все еще обдумывая наш с ректором разговор. Теперь и моя безопасность в Академии под угрозой. Явно же не просто так Зера подделал свои документы и дал ложную информацию о себе». «Интересно, что ему тут понадобилось? Если ему нужна я, то зачем?» «Ладно, с этим я разберусь. Все-таки я необычный слабый человек. Я трибрид. Если он захочет мне навредить, ему придется сильно попотеть». «На прошлом занятии вы все сумели овладеть своей магией», вещал магистр Венциан но просто совладать со своей магией недостаточно. Нужно понимать, чувствовать тот момент, когда магию лучше перестать использовать и перейти к грубой физической силе. Этим мы с вами сегодня и займемся. Записав в пергаменты несколько заклинаний, мы разбились на пары. Я хотела встать с Хеной, но кто бы сомневался, что сегодня судьба ко мне неблагосклонна. Меня поставили с Лаурой. Девушка с предвкушением улыбнулась. Сегодня мы разрабатывали заклинание «Эверсатум» — отбрасывающее заклинание, и «Гартепа» — щитовое заклинание. «Правая сторона нападает, левая защищается». Дал указание магистр и отошёл в сторону. Со всех сторон послышались голоса, произносящие заклинания. «Эверсатум!» – выкрикнула Лаура, направив на меня руку. Я уже готовилась отлететь на несколько метров, не успев поставить щит, но ничего не произошло. Удивлённо посмотрев на Лауру, я увидела, что девушка с непониманием смотрит на меня. «Давай ещё раз!» – предложила я и выставила щит, скрестив руки перед собой. «Гартепа!» Девушка глубоко вздохнула, прикрыв глаза, и, выставив руку вперед, произнесла «Эверсатум!» В этот раз я увидела мощный поток зеленого оттенка, который врезался в мой щит сильным толчком. Мы так продолжали снова и снова, пока магистр не подал голоса. «Меняемся!» Теперь уже нападающей была я. «Готова?» – спросила я у девушки. В ответ она лишь высокомерно улыбнулась. Произнеся нужное заклинание, я увидела, как из моих рук резко вырвалась огненная лава. Она отбросила девушку на несколько метров, но притом не оставила на ней никаких ран. «Очень хорошо, адептка Кожушко», – похвалил меня Винциан. «Адептка Деккер». «Вам нужно ещё поработать над щитом! Продолжаем!» Сердитый взгляд Лауры давал чётко понять, что и в этой своей оплошности она винит меня. Похоже, она довольно избалованная, если учесть то, что я успела увидеть и вижу сейчас. Я снова произнесла атакующее заклинание, и мой огонь понёсся на Лауру, но в этот раз, недовольно зашипев, Он растворился, столкнувшись с ее щитом. Так продолжалось ровно до тех пор, пока преподаватель не произнес. «На сегодня достаточно. Вы все молодцы!» Когда мы расселись по своим местам, он продолжил. «Скажите, что вы ощущали каждый раз, используя магию?» Руку поднял один из парней. «Адепт Сквайр, прошу». «В первые несколько раз я ощутил лёгкость, словно освобождение». В его глазах светилось восхищение. «Это невозможно описать словами. Но с каждым разом мне становилось всё труднее использовать магию». «Хорошо», — удовлетворённо кивнул магистр. «В тот момент, когда вы начинаете ощущать слабость, Использование магии нужно прекратить, иначе вы можете ее довести до истощения, что приведет вас к летальному исходу. У каждого мага есть ядро, которое способно расширяться. Это ядро влияет на уровень вашей магии, и с каждым разом использования своей силы ваше ядро расширяется Соответственно, увеличивается ваша сила. Ваш уровень и способность колдовать дольше и больше. Когда уровень вашей магической силы достигнет пика, вы можете попробовать пройти инициацию. Однако, хочу вас сразу предупредить. «Пройти её способны не все». «Что такое инициация? Вы знаете?» В ответ ему стала тишина, тогда он продолжил. «Инициация позволяет магу стать сильнее. Чем сильнее маг, тем дольше он живет и медленнее стареет. И, конечно же...» «Перед ним открываются большие перспективы. И я сейчас говорю не только про создание собственных заклинаний». Он улыбнулся, смотря на предвкушающие лица моих сокурсников. «Однако обязательно стоит учесть, что вместе с большой силой приходит и большая ответственность». «Проводится инициация?» – спросила Кэтрин, подруга Лауры. «Во время проведения инициации маг помещается в определенный купол под наблюдение наших старейшин. В это время он освобождает свои мысли, свое тело и полностью сливается с магией. Однако выдержит он ее или нет?» зависит только от него. Также, помимо этого, ему предстоит пройти множество испытаний на отвагу, магическую силу, чистоту помыслов и сердца, но самое главное – на силу воли. Инициация может длиться от недели до сотни лет, Здесь опять же все зависит от мага, который ее проходит В этот момент он не находится с нами, с нашим миром Он находится наедине с самой сутью магии